Вода была с примесью глины, грязно-коричневая и густая, как суп. Скальная порода на ощупь оказалась куда мягче, нежели на вид. Я ткнул в камень пальцем, и тот рассыпался. Земля под ногами крошилась и оседала. Больше всего ненавижу этот поворот, сказал овчар. Почва зыбкая, как болото, но главное не в этом. Ей-богу, это место проклято. Даже и овцы, когда проходят здесь, паниковать начинают. Овчар закашлялся и выблел недокуренную сигарету. вы не обижайтесь. Я, я просто не хочу гробить силы и время без толку. Я молча кивнул. Пешком дойдете?» «Дойдем, какие проблемы? Или там что?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 Даже с девушкой полтора часа, и вы на месте. Дорога здесь одна, не заблутаете. Подъем совсем пологий. Уж извините, что не довез но до конца. Ну что вы, большое вам спасибо. Недолго вы пробудете там наверху. «Еще не знаю. Может, завтра вернусь, а может и недели торчать придется. смотря как дела пойдут. Овчар сунул в рот сигарету и собрался прикурить, но снова надолго закашлялся. Только смотрите в оба, сказал он наконец. Снег очень скоро пойдет. Затянетесь отъездом и не завали так, что и до самой весны не выберетесь. Хорошо, буду смотреть в оба, пообещал я. «У входа в дом, увидите почтовый ящик, на дне ключ. Это на случай, если никого не застанете. Под угрюмым пасмурным небом мы выгрузили из машины вещи. Я стянул себя ветровку, облачился в толстую альпинистскую куртку и застегнул капюшон. Но проклятый холод все равно заползал под одежду и пронизывал до костей. Овчар долго и с большим трудом разворачивал джип той дело шарахая машину о валуны на обочинх узкой дороги. От ударов валуны крошились и оседали грудами мелкого щебня. Наконец машина развернулась на сто восемьдесят градусов, Овчар посигналил и махнул нам рукой. Мы помахали в ответ. Описав крутую дугу, джип скрылся за поворотом, и мы остались стоять на обочине совершенно одни. Ощущение пристранное, будто кто-то завез на край земли, высадил и уехал своей дорогой.